Вена, отель «Империал», 14 ноября 1988 года. «Вы хорошо устроились, мистер Саундерс». Вошедший чувствовал себя как дома. «Это один из лучших отелей нашего города». «Спасибо, комиссар». Саундерс, улыбаясь, пожимала руку комиссара венской полиции. «Я рад видеть вас. Интерпол так богат, что может позволить себе такие затраты». Пожал плечами комиссар. «Вот уж не думал. Во всем мире экономят именно на полиции, тем более на международной полиции, всюду сующий свой нос!» Саундерс рассмеялся. «Я понял ваш намек, но не моя вина, господин комиссар. Никто не предполагал, что в гостеприимной Вене я могу подвергнуться нападению». «Как интересно!» Комиссар сел в кресло. «Значит, мы еще и виноваты!» «Я этого не говорил». «Просто действительно никто не мог представить, что этот ненормальный захочет меня убить. Поэтому вы и ваша спутница ходите с оружием», — спросил комиссар. Саундерс улыбнулся. «Очко в вашу пользу, господин комиссар. Я отвык беседовать с комиссарами полиции. Вы еще мне скажите, что вы не профессионал. Я получил указание от своего руководства помогать вам. Я... «Действительно, непрофессиональный агент Интерпола, всего-навсего специальный эксперт ООН, и в качестве такового я благородный гость вашего города». «Зачем этот убийца полез в ваш номер?» — спросил комиссар. «Ну, наверное, чтобы познакомиться со мной. Вы не собираетесь отвечать? А вы собираетесь меня допрашивать?» «Нет, конечно», — хмуро сказал комиссар. «Просто попытка убийства и такой случай на моей территории...» «Подозреваю, что вы пришли попросить его досье», — улыбнулся Ричард. «Счёт равный. Мне действительно нужно его досье. Должен же как-то оформить этот труп на своём участке». «Я уже попросил прислать мне его личные данные. Вы получите их в ближайшие три часа». «Спасибо». Комиссар достал сигарету, щёлкнул зажигалкой. а я распоряжусь насчет трупа. Буду вам очень благодарен. Мне звонила госпожа Энси, заместитель генерального секретаря ООН, директор отделения ООН в Вене. Генеральный директор отделения ООН в Вене. Она попросила оказать вам всемирное содействие. Если вам что-нибудь будет нужно, я готов помочь. Большое спасибо, но я думаю, что завтра мы уедем. Как угодно. «Вы всегда такой неразговорчивый?» — спросил комиссар. «С представителями полиции всегда». «Благодарю вас. Кстати, подозреваю, что вы довольно хороший эксперт», — сказал на прощание комиссар. М? «Почему?» «Плохого не поселили бы в Империале», — подмигнул полицейский. «И не обеспечивали бы такой охраной, как премьер-министра. Здесь всё-таки очень дорого. Счастливо оставаться». После ухода комиссара Саундерс задумчиво потер подбородок. А ведь полицейский прав. Откуда у Интерпола столько денег на гостиничные номера в Империале? Нужно будет учитывать такие мелочи. Он решил принять душ и уже заканчивал раздеваться, когда раздался телефонный звонок. В этом городе телефон звонить не переставая. Недовольно проговорил он, поднимая трубку. «Мистер Саундерс!» — раздался в трубке далёкий голос. «Да, это я». «С вами, говорят, ваши друзья. Мы хотим дать вам совет. Не нужно ездить в Америку. Там часто бывает плохая погода. Можно простудиться». «А если я возьму таблетки от простуды?» — пошутил он. Говоривший, не ожидая такого ответа, на мгновение запнулся. «Лучше обратитесь к врачам». «Они вправят вам мозги, и заодно напишите своё завещание!» Зло бросил говоривший и повесил трубку. Саундерс быстро набрал номер. «Марк, это я! Вы слышали? Откуда звонили?» «Разговор был заказной, из Парагвая!» «Хорошо, положил трубку Ричард. Однако довольно оперативно работают», — подумал Дронго. «Очень даже!»